— Девятнадцать тридцать. — Возвращайтесь пораньше, — сказала Марджори Глик, старшему сыну Дэнни. — Завтра в школу. Твой брат должен быть в постели в полдесятого. Дэнни переминался у порога. — Я могу вообще его не брать. — Не можешь, — сказала сердитая мать. — Тогда и сам не ходи. Она повернулась к плите, на которой жарилась рыба, и Ральфи тут же показал брату язык. Дэнни в ответ погрозил кулаком, но нахальный младший брат только улыбался. — Мы скоро, — пробормотал Дэнни, поворачиваясь к двери. — Не позже девяти. Ладно, ладно. В комнате у телевизора сидел Тони Глик, наблюдающий за сражением Ред Сокс с Янкис. — Вы куда? — Сходим к этому новенькому, — сказал Дэнни, — к Марку, Пэтти. — А, — добавил Ральфи, — посмотрим его железную дорогу. Дэнни метнул на брата свирепый взгляд, но отец ничего не заметил. — Ну, давайте поскорее, — равнодушно сказал он. На улице солнце уже зашло, но небо было еще светлым. На заднем дворе Дэнни сказал, «Ух ты, у меня дождешься!» «А я расскажу!» — выпалил младший брат. «Расскажу, зачем ты туда пошел!» «Я беда!» — безнадежно сказал Дэнни. За их домом в лес уходила протоптанная тропа. Дом Гликов стоял на Брок-стрит, а дом Марка Петри на юге Джойнт на Равеню. Тропа срезала путь, что очень важно — если вам двенадцать и девять лет, и нужно б скорее вернуться домой». Сухие иглы и шишки хрустели у них под ногами. Где-то в лесной чаще пела птица, вокруг поскрипывали кузнечики. Денни зря сказал брату, что у Марка Петри есть целая коллекция пластмассовых монстров Авроры, Оборотни, Дракула, Франкенштейн, Безумный Доктор и даже Замок с привидениями. Их матери очень не понравился бы и его интерес к этому». А братец сразу же стал угрожать, что расскажет ей маленькая вонючка. — Ты вонючка, — сказал Дэнни, — ты это знаешь? — Знаю, — гордо отозвался Ральфи. — А что это такое? — Это когда ты весь зеленый и скользкий, как лягушка, — заключил Дэнни. — Сам такой. Они вышли на берег лиственного ручья, тихо жулчавшего по гравию. В двух милях к востоку он вливался в Тагардстрим, а потом вместе с ним в Роял Дэнни перепрыгнул на другой берег по камням. — А я тебя сейчас толкну, — крикнул Ральфи где-то сзади. — А я после толкну тебя в зыбучий песок, Ванючка. — Нет здесь никакого зыбучего песка, — неуверенно заявил Ральфи, стараясь, однако, держаться ближе к брату. — Да? — критически спросил Дэнни. — Только недавно здесь затянуло одного парня. Я слышал, как это говорили те, кто его вытаскивал. — Правда? — глаза Ральфи расширились. — Нет, неправда. — — ответил Дэнни. — Он так кричал, кричал, кричал, а потом песок попал в рот, и все. Ух! — Ой! — прошептал Ральфи. — Было уже совсем темно. И в лесу кишели смутные тени. Пошли скорее. Они выбрались наверх, оскальзываясь в сухой хвои. Дэнни действительно слышал в магазине разговор про мальчика десяти лет по имени Джори Кингфилд. Может, он и попал в зыбучий песок, но никто его не нашел. Он просто исчез в болотах шесть лет назад. Одни думали, что это забучий песок, другие, что его убил извращенец. Тогда все боялись извращенцев. Они говорят, что его дух все еще бродит здесь, нагонял Денни из страху, не упоминая, что от этого места до болота больше трех миль. — Не надо, Денни! — пошептал Рафи, Здесь темно. Лес вокруг таинственно шептался. Птицы умолкли. Где-то хрустнула ветка. Небо почти совсем почернело. «И вот», — продолжал Дэнни зловеще, — «когда какой-нибудь малыш идет через лес, он вдруг появляется между деревьев, и лицо у него распухшее, и все в песке. Дэнни, ну, не надо!» Голос брата стал по-настоящему испуганным, и Дэнни замолчал. Он и сам почти испугался. Вокруг было так темно, и действительно казалось, что между деревьев кто-то прячется, крадется за ними. Слева хрустнул еще один сучок. Дэнни вдруг пожалел, что они не пошли по дороге. Еще хруст. «Дэнни, я боюсь...» — прошутал Ральфи. «Не глупи», — сказал Дэнни. «Пошли». Они ускорили шаг. Дэнни уверял себя, что не слышал никакого хруста. Ничего, кроме их шагов. Руки его были холодными, в висках стучала кровь. Еще две сотни шагов, и они выйдут на Джойтнер-авеню, а назад пойдут по дороге чтобы эта маленькая вонючка не боялась. Вот сейчас увидим городские огни. Сейчас, шаг, другой, третий. Ральф изъезжал. «Я вижу, вижу духа, я его вижу!» Ужас раскаленным железом пронзил грудь Дэнни. Он был готов повернуться и бежать, но брат вцепился в него мертвой хваткой. «Где я?» — прошептал он, забыв, что сам недавно говорил о духе. Кругом была сплошная темнота. «Не знаю, но я его видел». «Глаза! Я видел его глаза! О, Дэнни!» Он плакал. «Да нет здесь никаких духов, балда! Пошли!» Дэнни взял брата за руку и потащил его за собой. Его ноги дрожали. «Он смотрит на нас!» — прошептал Ральфи. «Слушай, перестань!» «Нет, Дэнни, смотрит! Разве ты не чувствуешь?» Денни остановился. И в самом деле он почувствовал, что они уже не одни. Тишина повисла над лесом. Но это была зловещая тишина, тень, гонимые ветром, угрожающие раились вокруг них, и запах, какой-то странный запах. Это не духи, это извращенцы. — Они останавливают свои черные машины, знаешь, и предлагают тебе конфетку или подвезти до дома, а потом, потом увозят в лес, а потом бежим, — хрипло прошептал он. Но Ральфи застыл, парализованный страхом. Он сжимал руку у брата, как клещами. Глаза его уставились на что-то в глубине леса, а потом начали расширяться. «Дэнни!» — хрустнул сучок. денни обернулся и увидел то, что видел его брат. Тьма поглотила их.